Кто-то из вас наверняка вспомнил четырехсерийный фильм «Ярополка Лапшина», в котором главного героя Прохора Громова играл Георгий Епифанцев. У нас для вас совершенно другой Громов – Александр Филипенко. Актер в представлениях не нуждается. Странно было бы услышать от меня сейчас рассказ о физике быстро протекающих процессов, о физтехе, которую окончил Александр Филипенко, о Щукинском училище, об эстрадной студии МГ наш дом, о театре на Таганке и о театре имени Вахтангова, о театре Цетера и о театре Сатирикон, о Табакерке и о театре Практика, о театре Монодуэт трио о моноспектакле «Мертвые души», за которые получена государственная премия, о вечере однактных пьес Вацлава Гавела «За вашу и нашу свободу», о литературных пристрастиях нашего героя Зощенко, Булгаков, Платонов, Аверченко, Довлатов, о 70 фильмах, в которых сыграл наш герой роли преимущественно отрицательные. Обо всем об этом вы знаете. Кажется, я забыла Алматинскую школу и золотую медаль, и еще КВН и театр имени Моссовета».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 Александра Филипенко, который отметили в начале сентября и продолжаем отмечать.